армией отдельного государственного образования, я буду ответственен за его политику. А при том направлении, которое взято ныне Кубанью, мне, ставшее во главе кубанской армии, останется одно — скомандовать взводами налево кругом и разогнать законодательную раду. Безмерно любя свою родину,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 войну. Вместе с тем я решил проехать сам в Екатеринодар, дабы путем личных переговоров добиться у Кубанского правительства срочной высылки мне подкреплений и наметить меры упорядочения снабжения. Я отдал распоряжение, чтобы шестая пехотная дивизия генерала Писарева была направлена в Царицын с целью выдвижения на поддержку первого корпуса. В связи с ожидаемым подходом 6 пехотной дивизии, а в дальнейшем обещанной мне 2-й кубанской пластунской бригады и малой численности конных частей, на совещании 27 июля была намечена некоторая перегруппировка. Пехота, 6-я пехотная дивизия, сводная дивизия стрелковых полков конных дивизий,